«Октябрьский слушает», — сказал он в трубку. «Откуда? Из Минска?» — удивленно переспросил он. и улетел в Киев? А вы ему передали, что я дожидаюсь?» Так и сказал. Старший майор положил трубку. Лицо у него было озадаченное. Ну, в обычном режиме, так в обычном режиме. Пробормотал он и тряхнул головой. — Ладно, Ираида. Едем к тебе в гости. По дороге в хомомнике арестована опять скисла. На вопросы старшего майора отвечала односложно. Нет настоящего имени вас она не знает. Внешний вид. Высокий брюнет. Глаза карии. Особые приметы отсутствуют. Давно ли завербована? В конце апреля. Чем ее купили или запугали? молчание Жила Петракович в ведомственной квартире, выделенной двум незамужним сотрудницам. Соседка, младший лейтенант Госбезопасности, третий месяц отсутствовала, находилась в командировке, ее комната была заперта на навесным замку. Дом был недавней по шестиэтажный без лифта, но с газом и даже ванной. Откуда только в комсомоле берутся такие паскудины, думал Егор произменец. И работу ей ответственную доверили. И жил площадь вон какую дали, а она против Родины пошла. Пока специалисты производили обыск, соседки на всякий случай тоже вошли, и, невзирая на замок, Егор разглядывал фотографии на книжной полке. Вот ее родители. Усач, отец хорошего трудового вида. Мать в платке, сестра, позовушница маленький братишка. Вот она сама, в десятом классе, славная такая девчина, с косой через плечо. А это уж с товарищами по службе. Голосы острижены, глаза холодные и знакомая жестокая складка урта. Не разглядели начальники в сержанте госбезопасности черноточим? И ответит за это уж, будьте уверены, откуда только в человеке гниль заводится. Может, появляется на свет определенный процент нравственных уродов, и ничего с этим не поделаешь. Вот бы научиться их распознавать еще в детстве, пока они не успели обществу напакостить. Академик Лысенко... Открыл, что если зерно на ранней стадии развития подвергнуть еровизации, это там какой-то агротехнический процесс, то оно может начисто поменять свои видовые признаки. Вот и с нравственными уродами тоже наверняка можно какую-нибудь моральную еровизацию изобрести. «В сторонку», — сказал Дорину сосредоточенный человек в пиджаке и белом полотняном картузе, Отодвинул лейтенант от полки, принялся ловко перелистывать книжку за книжкой, Прощупывая, даже продувая корешки. Егор отошел к столу, где сидела Петракович. Рацию, которую собрал Дорин, она отдала сама. Просто вынула из-под кровати хозяйственную сумку, а в ней передатчик. Слабовато для тайника. шифр шифрами же что-то тянуло. Сказала Аня у меня в блокноте, синим таком, куда же я его засунула. Сейчас дайте вспомнить. И уж 10 минут сидела, вспоминала. Октябрьский молча смотрел на нее, начинал хмуриться. В «Плаще! Точно!» — встрепенулась арестованная. «Отвели ее в коридор, дали порыться в карманах. Конечно, под присмотром!» «Нету!» — развела она руками. «Странно! Сейчас, минутку!» Тут в дверь позвонили. «Два раза коротко, один длинно! То!» — шептом спросил старший майор. Его глаза напряженно сузились. Петракович тоже перешла на шепот. «Ой, это Шурка, племянник, он всегда так звонит. Я обещала ему велосипедный насос». Не похоже было, чтобы звонок ее встревожил. «Насос. В два часа дня». Октябрьский взял женщину двумя пальцами за горло. «Не расстраивай меня, Ираида. Нас всегда в середине дня отпускают». Сдавленно просипела она. А к шести назад на службу, а потом допоздна». Шеф разжал пальцы. Это было правдой. Многие подразделения, следуя примеру начальства, перешли на раздвоенный график работы, утренние присутствия и после дневного перерыва вечерние. Не беспокойтесь, товарищ, то есть гражданин, начальник, я буду честно сотрудничать. Хочу искупить вину, — сказала Петракович, потирая шею. — замочишься искупать, — криво усмехнулся Егор, вспомнив про бутылку с керосином. Но вслух, конечно, ничего такого говорить не стал. В дверь позвонили еще раз. Нетерпеливо. Шеф кивнул. Я тебе, Ираидочка, верю.